«Москва. Министерство государственной безопасности. В огромный кабинет министра государственной безопасности Виктора Семеновича Абакумова вошел дежурный. Товарищ генерал-полковник, разрешите?» Абакумов нетерпеливо махнул рукой. «Какие новости из Одессы?» «Летчики морской авиации Черноморского флота, облетев указанный район, обнаружили сгоревший теплоход «Победа» к юго-востоку от Ялты. На воде визуально наблюдается несколько шлюпок с людьми». «Список пассажиров составили?» «Так точно». Дежурный положил папку на стол. Министр раскрыл ее и начал просматривать. Глаза остановились на знакомой фамилии. «Громыко? Андрей Андреевич? Первый заместитель министра иностранных дел?» Дежурный кивнул. Абакумов мрачно взялся за трубку правительственного телефона. «Диверсия. Я должен немедленно доложить хозяину. Громыко — его любимец» генерал-полковник Абакумов был в фаворе. Вож считал, что он хорошо себя проявил во время войны. Адъютант Абакумов в столовой, восхищенный, даже с трепетом голосом голосе рассказывал приятелям, что Виктор Семенович вечерами пешком гуляет по улице Горького. «Представляешь, со всеми здоровается и велит нам раздавать старухам по 100 рублей. Они крестятся и благодарят». «Еще говорили, что Абакумов любит фокстрот, футбол и шашлыки». Их ему привозили из ресторана «Арагви». А еще через несколько лет генерал-полковника Бакумова с треском сняли с должности и арестовали. И тот же адъютант Хихика рассказывал, будто бы когда Бакумова еще назначали министром госбезопасности, то на заседании Политбюро он вроде как засомневался в своих силах. «Товарищ Сталин, ведь у меня нет опыта». «Это легкое кокетство обычно прощается». Но в тот раз вождь, по словам адъютанта, почему-то пришел в плохое настроение и оборвал кандидата в министры. «У нас, товарищ Абакумов, сейчас много свободных мест директоров чайных. Если вы в себе не уверены, может назначить вас директором чайной?» Адъютант страшно веселился. «Вот был бы номер, если бы Абакумова прислали к нам заведовать чайной, а мы бы с тобой заходили и небрежно так говорили». «А ну-ка, любезный, завари нам чайку. Представляешь себе?»